Глава сорок первая. Лорна. Все та же Лорна. Направляясь в Кенсингтон в понедельник вечером, я чувствовал, что с той поры, как мы сняли последний урожай пшеницы на ферме Плаверс Барроуз, мне еще никогда не было так хорошо. Лорна не назначила мне времени в той записке, но я решил не ждать более того, что требовали приличия. В субботу вечером я отправился по адресу и разыскал особняк, но стучать в такую пору мне было неудобно, особенно после того, как на углу мне сообщили, что граф Брандер дома. Переулки и поля между Чаринг-Кросс и деревней Кенсингтон в те времена кишмяки шеле разбойниками и грабителями. Однако моя солидная комплекция и здоровенная дубина заставляли этих джентльменов держаться от меня подальше. Когда я дошёл до загородной резиденции лорда Брандера, естественная моя скромность не позволила мне появиться у парадных дверей, через которые заходят гости, и потому я постучал у чёрного входа, через который ходят слуги. И тут меня ждал сюрприз. На мой стук дверь открыла, кто бы вы думали, Маленькая гвенник Карфикс. А ведь я признаться почти забыл о её существовании. Госпожа её, конечно, видела, как я подходил к дому и послала девушку встретить меня. Обрадовавшись старой знакомой, я было поцеловал её, но она в смущении отпрянув, засеменила передо мной, показывая дорогу, ни разу при этом не обернувшись и не перекинувшись со мной ни словечком. Она привела меня в маленькую комнату, весьма изящно обставленную, и в поведении её не было ничего, кроме формальной учтивости и внимания, которое она уделила бы любому посетителю, оказавшемуся на моём месте. Если и госпожа будет вести себя подобным образом, подумал я, то уж лучше мне было бы сидеть сейчас у михвашчика. Почти тотчас же тяжёлые бархатные портьеры раздвинулись, И на пороге показалась Лорна. Она была всё в том же белоснежном платье, в котором я Давиче видел её в часовне, и я, лилеевший в памяти каждую чёрточку её лица, замер, словно увидел её в первый раз. Она тоже замерла в дверях, как бы позволив мне полюбоваться собою, но поняв, как я взволнован, тут же бросилась ко мне. Она протянула мне руку для поцелуя. И я поднёс её к губам со страхом, воспринимая саму возможность прикоснуться к Лорне за непомерную милость. "И это всё?" прошептала она, и в следующий мгновение она уже плакала на моей груди. "Лорна, дорогая, леди Лорна!" воскликнул я, расстрогавшись до глубины души и не в силах совладать с собой. привлекая ее к себе все ближе и ближе. — Я люблю, я вас так люблю, но делаю то, что не положено. — Но почему? Почему? — Я и без того сдерживаюсь, как могу, — ответил я, не поняв истинного смысла ее вопроса. — Никакой другой мужчина не смог бы, вот так же, держа вас в объятиях, не поцеловать вас. — Другой? — Другой? Но почему же не целуете меня вы? То есть ты, Джон. Этого было достаточно. Целых 5 минут мы не могли оторваться друг от друга. Джон. Джон, я счастлива. Горна. Горна. Только и было слышно в маленькой комнатки. А потом Ни за что не догадаетесь, что было потом. Едва оправившись от упоительного потрясения, Лорна устроила мне форменный допрос. Мастер Рид, вы обязаны говорить правду, всю правду, ничего, кроме правды. Я бываю в суде и с лёгкостью смогу вывести вас на чистую воду, сэр. Итак, почему в течение более чем года вы ни разу не вспомнили о вашем старинном друге мистерис Лорни Дун? Комически этот допрос давался ей с трудом, потому что, я это явно почувствовал, она и в самом деле была очень обижена. По той простой причине, — ответил я, — что мой старинный друг, моя единственная любовь, И сам ни разу не вспомнил обо мне. Я даже не знал, где его искать. Что? Лорд ну так поразил мой ответ, что она непременно упала бы, если бы я вовремя не подхватил её. Снова и снова пришлось повторить мне, что я не получил, не получил, не получила от неё ни единого письма, ни единой записки, ни даже самой маленькой весточки, не считая тех строк, с какими она обратилась ко мне, покидая нашу ферму. Бедный, бедный Джон. Представляю, что ты думал обо мне всё это время. Какое чудо, что при всём том ты не женился на этой маленькой простоушке. Хотя, впрочем, она может быть очень славной девушкой, ведь я ни разу не видела её. Мистрис Рут, не помню, как её фамилия. Рут Хакабак. Достойная девушка, сказал я. Именно она убедила меня не обращать внимания на высокое положение леди Лорны. и верить лишь её сердцу. Так горут, мой лучший друг, и она вполне достойна тебя, Джон. Запомни, дорогой, если смерть разлучит нас, постарайся жениться на малышке Рут, когда забудешь меня. А теперь поговорим о бессовестной предательнице. Я о многом догадывалась, и мне часто приходило в голову, что и говорить Обманула она меня так ловко, что впору только руками развести. С этими словами Лорна позвалила в колокольчик, и в комнату вошла маленькая гвенник Карфикс, перепуганная и насупленная. Гвенни, обратилась к ней Лорна властным тоном: "Пойди и принеси мне письма, которые я в разное время посылала на имя мистрис Рит. Да так куда я их возьму, или они вами отправлены? Приходят тут всякие и напраслюн возводят. Ну, к гвенни. Посмотри мне в глаза, сурово потребовал я, потому что после целого года душевных мук было не до шуток. Не хочу я смотреть на тебя, Думаешь, ежели лесть целоваться, так я теперь непременно должна на тебя, Зеньки, пялить? Мы с Лорной чуть не прыснули со смеху. Да ладно вам, так и быть уж, пробурчала про себя странная девчонка, выходя из комнаты. Я же со своей стороны был так рад, что всё это время Лорна оставалась верна своему чувству, что готов был простить Гвенни и за то, что она уже натворила. и за то, что еще она творит хотя бы и за тысячу ближайших лет. — А ведь я так доверяла ей, — сокрушенно сказала Лорна. — И вот на тебе. — Одна из причин, за что я так люблю тебя, Джон, не говоря обо всех прочих, в том, что ты никогда не лгал мне, и, я знаю, никогда не солжешь. Между тем в комнату вошла Гвенни, И молча с угрюмым видом бросила на стол кожаный мешок со всеми моими письмами. "Это так ты отблагодарила мастера Рида за всё хорошее, что он для тебя сделал?" возмутилась в ответ Лорна. "Кто, рискуя жизнью, спустился в шахту и свёл тебя с твоим отцом, которого ты потеряла на долгие годы? Кто? Отвечай, Гвенни!" "Вот этот вот" — верзила Джон Рид, — сквозь зубы процедила Гвенни. — За что ты меня так, Гвенни? — спросил я, понимая, что Лорна не задаст такого вопроса, потому что ничего, кроме грубости, от Гвенни ожидать не приходилось, и ее ответ доставил бы мне только лишнюю боль. — Потому что ты ниже ее, потому что она не должна выходить замуж за простого фермера, Будь он хоть корну олиц. Подумай, какие у неё поместья, какой титул. Посмотри на себя. Ну кто ты рядом с ней? Можешь идти к Гвенни, сказала Лорна, краснея от лёгкого гнева. И знай, что целых 3 дня ты не должна показываться мне на глаза. Только так и можно наказать её. прибавила Лорна, когда Гвенни с оглушительным рёвом покинула комнату, размазывая по щекам обильные слёзы. Теперь 3 дня она не притронется к еде, и кроме горьких рыданий ты от неё ничего не услышишь. Так что Джон, если ты хочешь, чтобы я была твоей и в печали, и в радости, ты должен брать меня вместе с Гвенни. Я готов взять тебя хоть с пятидесяти у таких гвенни, даже если бы каждую из них трясло от ненависти при одном только упоминании обо мне. Однако, знаешь, не верю я, чтобы эта девочка и в самом деле питала ко мне столь ядовитое чувство. Ну, конечно же нет, милый, смеясь, поддержала меня Лорна. Подобное чувство ты вообще вызывать не способен. А потом мы Как говорят в народе, сели редком, да поговорили лотком. О себе, о наших общих делах и о том, что скажут люди, когда Лорна, став полновластной хозяйкой своей судьбы, откажется от титула и высокого положения. Говорила в основном Лорна, а я всё больше отмалчивался, чтобы после не упрекнуть себя за то, что из-за собственных корыстных интересов Я попытался в чём-то убедить Лорну. На ферме Плаверс-Барроу с мы в полне могли бы обеспечить Лорне безпечальную жизнь, но совсем другое дело быть владелицей целого графства и видеть у своих ног самых блестящих кавалеров государства. Нет, я решил отмолчаться. Пусть сама решает, в чём её счастье. Джон Миллий Вас кликнула Лорна, читая мои сокровенные мысли. Зачем ты напускаешь на себя безучастный вид? Думаешь, я в чём-то сомневаюсь? Я решила, что ты станешь моим мужем ещё когда? Нет, я не скажу, как давно это было, потому что ты будешь смеяться. Хоть впрочем, почему бы и не сказать. Это было ещё тогда, когда ты впервые появился в долине Дунов с гольцами для своей матушки. промокшей до последней нитки. Конечно, я была ещё слишком мала, чтобы сказать себе: "Я буду его женой". Но я прочла тогда в твоих глазах: "Я буду её мужем". И твой взгляд врезался мне в душу на всю жизнь. Мы любим друг друга целую вечность, а титулы, богатство мелочи, не стоящие внимания, им ли встав между нами отравлять наше будущее? Нет, лорно Не такие уж это мелочи. Откажись от них, и весь белый свет станет презирать тебя за безрассудство. А я? Да ведь всякий сочтёт меня мошенником, который, воспользовавшись твоей неопытностью и великодушием, принёс тебя в жертву своему себелюбию. Не знаю, как тебе это объяснить, Джон. Может, то, что я скажу, глупо? но я действительно так думаю и мнение своего не изменю. Только, пожалуйста, не перебивай меня, пока не выслушаешь до конца. Мы не сможем быть счастливы порозень, только вместе. Что же нас разделяет? Всего лишь положение в обществе и ничего больше. Я не более образованно, чем ты, Джон, а может и того менее. Конечно, мои предки пользовались оборудованием больше известностью, чем твои. Но ведь это в сущности ничего не значит. Твои манеры, ты добр и скромен, и в этом ни один из наших вельмож не сравнится с тобою. Нет среди придворных ни доброты, ни скромности. У нас с тобой разная вера, но мы верим друг другу, и этого достаточно. Дуны. Вот они могут помешать нам. Но ты сможешь защитить меня от них, я знаю. Джон, родной мой, как бы тебе ни было трудно со мной, не покидай меня. Если ты уйдёшь от меня, если ты сейчас уйдёшь, я не смогу удержать тебя. Но знай, сердце моё будет разбито. Милая моя, любимая моя, Самая лучшая в мире. Как же я тебя покину? Все мои страхи прошли, все мои страхи. И ты ещё говоришь о страхе? После всего, что мы пережили вместе? Полно говорить глупости, милый. Хотя признаться, весь прошедший год таких вот милых глупостей мне и не доставало. Дядюшка мой вернётся домой менее чем через полчаса. И сейчас тебе лучше уйти. Я скажу ему, что ты был у меня и что я хочу, чтобы ты снова навестил меня. С этими словами она поцеловала меня, и я сбежал вниз по широкой лестнице, оглушённый нахлынувшим на меня счастьем.